няни Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых давно-давно ты ждёшь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь будто на часах, и медлит по минутной спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты На чёрный отдалённый путь тоска причувствие заботы теснят твою всечасно грудь